об исцелениях в субботу. Читая эти отрывки, снова и снова поражаюсь тому, как странно люди относились к чудесам. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не в субботу, чтобы найти обвинение против него. Евангелие от Луки, глава 6, стих 7. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 14. О, это дивная интонация советской регистраторши. Чудеса там, не чудеса. Когда положено, тогда и приходите. Куда вы лезете? У нас сейчас обед. И талончик на чудо взять не забудьте. И негодование на учителя, выплеснутая окриком на простых людей, которые вообще-то просто пришли в синагогу послушать Равви и совершенно не виноваты, что Иисус любит исцелять в субботу. Века идут, тысячелетия. А люди не меняются. Вчера и днесь те же. Ни удивления чуду, ни радости за ближнего. Поразительно, ведь исцеленная женщина, давний член прихода, ее все знают, уж точно знает начальник синагоги. Однако ее освобождение от болезни не вызывает в нем ни малейшего теплого чувства. Что страдание, что исцеление совершенно ему безразличны. И даже в момент ее радости, такой неожиданной. Такой огромный, он отдергивает ее злым замечанием. Недаром Иисус резко говорит ему «лицемер». Ведь к скоту он относится лучше, чем к людям, находящимся под его попечением. Скотником бы ему работать, а не начальником синагоги. О скоте заботится. Скот водит поить даже в субботний день, не давая мучиться от жажды. А человек, что человек, потерпит, не переломится. Придет, когда положено. Наслушаешься таких и не посмеешь обратиться к Богу. Вдруг что не то скажешь. Или не тогда, не как положено. И как же это отношение перекликается с печальными словами Христа из притчи? Даже если кто из мертвых воскреснет, то и ему не поверят. Еще бы! Не только не поверят, но воскресни бедняга в неподходящий день, еще укорят, что в день субботний размотал погребальные пелены и прошел непозволительно большое расстояние, от гробовых пещер до человеческого жилья. Поразительно, как рамки намертво усвоенных правил делают человека слепым и глухим, запирают в тесном и плоском мирке, где чудо из благого преодоления естественного закона становится скучным нарушением запрета.